Старый друг. Хьюстон, Техас. Фриция прибыла на железнодорожный вокзал Хьюстона, откуда ее и других девушек со всей страны забрали и отвезли либо в гостиницу Блубанет, либо в Моторкорт», где им положено было жить, пока их не переведут в новые казармы при аэродроме «Авенджерфилд» — «Суитуатер», Техас. На следующее утро все были в сборе на авиабазе, На первой переменке Фрица зашла в комнату отдыха с заколой, и тут вдруг услышала знакомый голос. «Ты посмотри, кого принесло!» Фрица обернулась и глазам своим не поверила. В углу за столом сидела Гаси Минц, старая подруга Билли, еще со времен Грэн Трэппетс. «Я слыхала, ты сегодня приехала», — сказала она. «О, боже ты мой, Гаси. Ты как?» «Милая, я как старая покерная фишка, но ты все равно не выделывайся». Ты вообще не изменилась. Садись-ка, подруга. Фрица бросила сумку и уселась к Гасе за стол. Та налила ей колы, подтолкнула к ней стакан. «Ну, так этот сукин сын Билли Бевенс еще жив?» Фрица рассмеялась. «О, да, по-прежнему с нами». «Вот черт, а я надеялась на добрые вести». «Где он, надеюсь, в тюрьме?» «Нет, в Пенсаколе. Учит курсантов». «Да ладно. Видимо, совсем дело табак, раз взяли этого балбеса». «Вы-то двое сошлись?» «Нет, ты же знаешь Билли». «Да, знаю, но все же вы вместе», — Фриц кивнула. «То так, то это, к ты знаешь Билли». «Что ж, ты хоть задержалась, ну, хватит о нем. Что думаешь о всей этой затее с девахами в воздухе? Класс, а? Отлично просто, наконец-то они там доперли. Плохо, что военные нас официально пока не пустят. Черт бы драла, если бы пустили, мы бы с тобой епошком до да Фрицем и дня бы не начислили». «Уж то-что, что, а материть их до смерти я бы могла!» Фрица хохотнула. «Ты-то наверняка. Но я тут слыхала в автобусе, что того и гляди, звание дадут. Ты тут на обучение?» Гассия с грустью покачала головой. «Не-а. Свидетельство-то при мне, но летать больше не могу, Фрица. Хватку потеряла?» «Вот и на. Ага, бросила я выступать, протрезвела чуток. И все, больше не могла». Получила от них письмо и сказала им, что больше не летаю, но хочу на аэродром, хоть ангара подметать, хоть туалеты мыть. Ну и вот приехала, куда старше и нисколько не умнее, но все равно тут. «Я рада, что так, подруга», — сказала Фрица. «Ага, я тоже. Сколько лет прошло, а я все там же, с чего начинала. Подаю жрату в столовой, но зато работаю на дядю Сэма и на девчонок. Так что все неплохо».